«Глава тридцать Как себя чувствуешь? Может, есть смысл показаться лекарю? все таки повреждение было серьезным. скованно предложил Тейх, стоило мне показаться в коридоре. «Костюм немного на мне болтался, но в целом сидел неплохо. Я не напоминала оборванца, а это самое главное. Я восстановился светом, отмахнулась и направилась к лестнице. О шрамах на груди, которые, возможно, останутся на всю жизнь, как напоминание о том, что произошло, старалась не думать. Об экипаже позаботился Кристофер. Очень великодушный и отважный поступок с его стороны, учитывая, что его родители были против любой помощи нерадивой девке. Подмирное покачивание и унылый пейзаж за окном я пыталась выстроить в голове подобие какого-то плана. Нельзя расслабляться. Не сейчас, когда на кон поставлено моё будущее. Битва еще не выиграна. Потом... Уединившись, я смогу позволить себе осознать, что потеряла всех. Мать, отца, по сути которых никогда и не имела. Брата. Непривычно отсутствие призрака рядом. Даже очнувшись, я искала его глазами. В потаенном уголке души тлела слабая, эгоистичная надежда, что Алекс остался. Не знаю, если бы не ты, я бы, наверное, окончательно повредилась рассудком. Я не солгала, говоря, что и дальше буду за него цепляться. Его присутствие помогает бороться. Сосед дремал, откинув голову на жесткий подголовник. Видимо, сильно устал за эти дни. На него многое свалилось. Столько всего узнал и пережил. Но все равно принял новость о том, что я девушка, сестра его лучшего друга, достойна. Сын кардинала, сразу видно. Несмотря на то, что мне отчаянно хотелось поскорее увидеть Мию, убедиться в том, что она жива и здорова, отблагодарить за помощь лично, первым делом встретилась с законником, ведущим все дела герцога. Законы и магическая клятва обязывали служащего хранить секреты своих клиентов, даже самые постыдные, например, такие, как девушка вдруг стала мальчиком. Они не могли давать показания в суде и свидетельствовать против своего клиента. Если клятва нарушалась, нет уж, лучше ее не нарушать. У меня не было причин для беспокойства, к тому же существовал простой способ доказать свою личность». К сожалению, отправиться к шагами прямо сейчас, чтобы снять колдовство, я не имела возможности. Слишком много времени бы заняла поездка. К тому же король просил не распространяться, и я еще не знаю его решения касательно меня. Может, одним из условий будет, чтобы я участвовала в турнире в мальчишеском облике. А мне очень нужно было обсудить с законником предстоящие переговоры с Фейнами прямо сейчас и подготовиться к получению наследства. Надеюсь, Эдвард был достаточно самоуверен и не подстраховался на случай своей внезапной кончины, чтобы оставить меня ни с чем. Конечно, я бы нашла выход, завещая отец все имущество гильдии, например. Судилась бы, попросила о помощи ректора, короля, да и без денег можно прожить, заработала бы. Но в моем случае наследство — это малая плата и утешение за то, что потеряла все. Лучше остаться богатой сиротой, чем бедной. А на текущие расходы я могу взять средства из домашнего тайника». Я хорошо знала, где он и как его вскрыть. Хождения по серому миру не прошли бесследно. Если задуматься, я много наблюдала за собственным отцом, но по факту ничего о нем толком не знала. И были вопросы, которые не давали покоя, и на которые мог ответить только один драконорожденный Элиот Данг. Карета остановилась, качнувшись. Лакей услужливо распахнул дверцу и поклонился. Ты спрыгнул первым и хотел подать мне руку, но вовремя одумался — Кажется, кто-то уже медленно привыкает к мысли о том, что я все же девушка. Какая есть, но девушка, а мой сосед просто слишком хорошо воспитан и знает в манерах толк. Нас проводили до входа и пожелали хорошего дня. Вестибюль сверкал мрамором. Ярко горело освещение. «Добрый день, господа», — поклонился служащий в черной форме. «Мы к господину Остину Брансу», — сообщила я, — «провожать не нужно». Вежливо улыбнулась и уверенно направилась к белокаменной лестнице. Дорогу до кабинета законника я запомнила, хоть и была здесь всего один раз. Герцог имел неосторожность однажды взять меня с собой и даже сделал слепок моей ауры. Наверное, он и правда не планировал нашего участия в своих грандиозных планах. Просто так вышло. Остановилась у двери с именной золотой табличкой и пронзительно постучала. Да и молча держался позади. «Входите». Раздался грубоватый голос из глубины кабинета. Законник сидел в своем широком обитом кожей кресле и дымил трубкой в приоткрытое окно. Увидев нас, удивленно приподнял косматые брови и поправил квадратные очки на крупном носу. Я закрыла дверь на защелку и ловко подбросила в воздух шумоподавляющую сферу, которая мгновенно раскинулась в паутинках и исчезла. Господин Бранц, меня зовут Сара Дауманрай! Представилась, обворожительно улыбнувшись, и имела возможность лицезреть крайнюю степень замешательства на лице мужчины, которая, правда, быстро сменилась недовольством. «Молодой человек, что за глупые шутки?» — прохрипел законник, гася трубку. «Я похожа на шутника», а — поинтересовалась флегматично, проходя в кабинет, отодвинула стул и села напротив стола законника. «У меня нет времени на глупые розыгрыши, господин Бранс. Давайте просто сверим ауры и приступим к делу. Где считыватель?» Мужчина не дрогнул. Он сел ровно, притворно улыбнувшись. «Я позову стражу». Я вздохнула, призывая тьму. «У меня выдались непростые выходные, господин Бранц. И сейчас у меня невероятно отвратное настроение. Мой отец уважал вас за сообразительность и платил неплохое жалование». Наперед! произнесла с нажимом, а сгусток тьмы на моей ладони угрожающе качнулся. Законник скрипнул зубами, но достал из ящика прозрачный кристалл и положил на стол. Процедура считывания ауру простая, быстрая и достоверная. Кристалл невозможно было обмануть, даже если подделать ауру. Распознавание занимало несколько секунд. Положила ладонь на гладкую поверхность и произнесла «Я Сара Дауман Рай, дочь герцога и герцогини Дауменрай". Рай». Кристалл сильно нагрелся и вспыхнул бледно желтым свечением. он красным, я бы очень удивилась и имела дело со стражей. Что и требовалось доказать, произнесла удовлетворенно, убирая руку. Что ж, теперь приступим. О! -о, -о, -о Растерянно вымолвил законник, шумно сглотнув. Ты их хмыкнул и упал на софу у стены, устав стоять. Сара, это правда вы? А где же ваш отец, он знает? Знал, кивнула, не соврав. Но, к сожалению, он трагически погиб, поэтому я здесь. Но об этом не следует распространяться, вы же помните? Да-да! Законник расстегнул пуговицу тугого ворота и подрагивающей рукой налил в стакан воды из графина. «Гмм, если милорд хм, погиб, вы, вероятно, пришли по поводу наследства, но мне сначала нужно увидеть заключение о смерти». «Сейчас речь не об этом», — перебила спокойно. «Фейны хотят расторгнуть брачный договор и содрать с меня приличную сумму за обман, поэтому я задумчиво постучала пальцами по столу. Подготовьте к встрече с ними несколько пустых записывающих кристаллов. На один мы зафиксируем весь разговор. Второй будем использовать как доказательство. Доказательство чего? недоуменно спросил мужчина. На него жалко было смотреть. Доказательство того, что супруги Фейн планировали убить меня после рождения наследника. Произнесла невозмутимо краем глаза, отмечая, как пораженно вытянулось лицо соседа. Да, этого он еще не знал. «Но, Сара, вы сами сказали. Кристалл пустой. На нем не будет никаких доказательств». «Но Фейны-то этого не знают», — произнесла иронично. «Мы скажем, что у нас есть доказательства их разговора. И покажем подготовленное заранее заявление в суд». «А если они не поверят?» Панура поинтересовался законник. На его морщинистом лбу выступила испарина. «А верят?» — хмыкнула многозначительно. «Потому что я перескажу их разговор слово в слово». Он имел место быть, господин Бранц. Я не выдумала его, а была свидетельницей планов Читы Фейн. Просто не имею доказательств, но мы их подделаем. После чего предложим герцогу вернуть подаренные им земли и компенсировать расходы на организацию помолвки, что они уже успели потратить. «Хм...» — выдал мужчина. Его взгляд просиял. «А это выход», — протянул, соглашаясь. «Вы поведаете мне все подробности их грязного плана». И я составлю такое заявление, от которого судьи бы рыдали, а Фейнов точно хватит удар. Они нам еще сами должны будут выплачивать компенсацию». Глаза законника коварно сверкнули. «Понятно, почему отец платил ему огромное жалование». Я усмехнулась. «Благодарю, господин Бранц, но обойдусь без их компенсации. Лучше давайте включим в новое соглашение пункт, в котором чита Фейн обещает не вмешиваться в судьбу их сына Кристофера Фейн» то есть не навязывать ему выгодный им брак. Если они нарушат данное соглашение, то вся правда о них дойдет до короля и появится во всех газетах. Мы можем так сделать?» Невинно похлопала ресницами, хотя и так знала ответ. «Конечно», — с жаром заверил законник, плюхая на стол пачку свеженькой бумаги. «Я готов приступить к составлению заявления и соглашения прямо сейчас». «Мне нравится ваше рвение и энтузиазм» улыбнулась и посмотрев на мрачного соседа спросила было ли у отца завещание хочу знать заранее какие трудности меня ожидают когда получу заключение о его смерти лицо законника озарила мягкая улыбка все счета золотой фонд и драгоценные камни были оформлены на вашего отца вы и ваша дрожащая матушка являетесь прямыми наследниками герцога проблем с получением наследства не возникнет о выдохнула удивленно «Забыла упомянуть. Моя мать тоже мертва. Так сложились обстоятельства». «Ну...» — обескураженно протянул законник. «В таком случае вы единственная наследница, Сара. Поздравляю». «Да уж...» — усмехнулась невесело. «Благодарю». Обсудив все детали предстоящего дела, мы простились с законником и вернулись к ожидающему нас экипажу. Я попросила извозчика отвезти нас на Малую улицу в ателье «Грация», Была уверена, что Мия сейчас в мастерской. Занимается делом, чтобы отвлечься. Если увижу ее, если извинюсь, немного успокоюсь и смогу продолжить заниматься делами. Как только карета тронулась, я обратилась к Тею. «Сколько ректор дал нам отгулов?» «Трое суток с момента твоего пробуждения». Ровно отозвался он, глядя мне в глаза. «А он жесток». Усмехнулась, закусывая костяшку указательного пальца. «До турнира остался месяц» многозначительно произнес сосед. Не так много времени на подготовку, учитывая твой нулевой потенциал. Вот не нужно, хохотнула демонстративно цокнув языком. Не забывай, что подару мне нет равных, а в остальном я быстро учусь. Мой первый удар кулаком вышел очень даже неплохим, произнесла иронично, не желая вспоминать о случившемся с грустью. Ты покачал головой, но я-то видела улыбку, которую он так старательно пытался скрыть. Ты сломал себе несколько пальцев, и, если бы не свет долго восстанавливался. И вот мы возвращаемся к пункту номер один, протянула лукава. В даре мне нет равных. Значит, в отличие от остальных, я могу ломать себе кости. Ты криво усмехнулся. Не будь так же обеспечен на аудиенции с королем. Я помрачнела, хоть и не хотела показывать вида. Внутри дрожало напряжение. От решения короля зависело все буквально все. Моя жизнь. Думаешь, он не допустит меня к играм?» «Не знаю», — вздохнул сосед устало, потирая веки. «Я уже ничего не знаю. Никто наш ректор, который запросто восстанавливает сломанные позвонки. Никто наш король. Никем был твой отец. Никто ты. Откуда у тебя это пламя? Его же никогда не было». «Сама не знаю», — призналась виновата, вдруг заговорив о себе в женском роде. «Я надеялась, что ректор даст ответы на эти и многие другие вопросы, убедительные ответы. Тебя сильно напрягает мое происхождение?» Поинтересовалась осторожно. Ты поморщился. «Нет, не думай об этом. Я с самого начала знал, что ты другой. Другая!» Он взъерушил волосы и натянуто улыбнулся. «Я просто устал, но знаешь, что действительно странно?» «Что?» — не поняла, моргнув. Ты поддался ко мне ближе и вкратчиво прошептал. «Странно то, что меня жутко бесят Фейны, у которых были на тебя планы. Бесит их бесхарактерный сын, который просто плыл по течению, не в силах защитить свою невесту. Бесит твое спокойствие сейчас. После всего произошедшего ты остаешься непробиваемой стеной. Холодная, сдержанная, дерзкая. Это... это немного пугает. Ты будто не человек». «Прости», — выдохнула искренне. «Это не значит, что я ничего не чувствую. Просто я привыкла так жить. Привыкла всегда и во всем контролировать чувства и держать лицо. Меня так воспитывали. Сильные девушки существуют, Тей, просто допусти такую вероятность». «Возможно, мне будет легче воспринимать тебя, когда увижу в настоящем обличии девушкой», — Произнес он, откидываясь на спинку кресла. Я кивнула, соглашаясь. Мия вышла к нам через заднюю дверь ателье, опасаясь слухов. Сложно будет объяснить, зачем к ней явились адепты Академии тьмагов, к ней к незамужней молодой девушке. Я хотела убедиться в том, что подруга в порядке, хотела увидеть метку мрака на ее груди. Хотя это было бы несколько неловко. Теперь она запятнанная, но вряд ли прикосновение с темной энергией произведет какой-то эффект. Ведь Мия не имеет дара. Впервые я этому искренне рада. Сара! Облегченно выдохнула подруга, порывисто обняв меня за шею. Заметив ты, она немного успокоилась и отстранилась, неловко поправляя платье. Мистер Хардман, прошу прощения за вынужденный обман. Я выдала себя за Сару ради. Я все знаю. Безлобно оборвал сосед. Не переживайте об этом. Это я должна извиняться, натянуто улыбнулась я. Ты пострадала из-за меня. Все слова казались банальными. Но не произнеси я их, еще долго бы мучилась угрызениями совести и чувством вины». «Не стоит. Кристофер был очень заботлив и внимателен ко мне». Дружелюбно улыбнулась Мия. Все закончилось благополучно, и я рада этому. Хоть и не до конца поняла, что вообще произошло. Неужели герцог причастен к смерти Алекса? Что с ним вообще происходило в поместье родителей Кристофера? Мне трудно было узнать Эдварда». «Уф, не тебе одной». Выдохнула шумно, мельком взглянув на невозмутимого соседа. «Сложно объяснить, что произошло. Но когда-нибудь я постараюсь это сделать. Главное, береги себя». Я простилась с подругой, чтобы уже на следующий день пополнить ее счет на крупную сумму. Да, моя благодарность измерялась золотом, но, по-моему, это не худший вариант. Вернувшись в особняк, испытала прилив необъяснимой тоски. Хотя... Почему необъяснимой? Очень даже объяснимой но погружаться в нее с головой я не горела желанием. Не тратя времени зря, вскрыла отцовский тайник, да не один, и, выплатив слугам жалования, распустила их. Найму нового управляющего, который не будет иметь никакого отношения к ни к Эдварду, ни к Элайзе и будет добросовестно приглядывать за поместьем, не дав ему прийти в запустение. Будь моя воля и особняк бы сожгла, но нельзя столь безрассудно распоряжаться имуществом, моим имуществом». Когда ближе к ночи дом наконец опустел, я не захотела оставаться одна. Словно капризный ребенок я пришла к соседу в комнату для гостей и нагло завалилась на край кровати. Тей, уже успевший раздеться до белья и лечь под одеяло, удивленно вскинул брови. Ты ничего не перепутала? поинтересовался довольно флегматично. Я все еще мальчик, пробубнила, уткнувшись лицом в подушку. Так что разреши мне переночевать здесь, рядом с тобой. Сосед озадаченно потер переносицу и молча подвинулся. «Наверное, я выгляжу жалко, раз он с милостью велся надо мной». «Только сходи за своим одеялом», — произнес после долгой паузы. Просить дважды не пришлось. Я быстро метнулась в свою комнату и вернулась обратно, уже замотанная в любимый байковый плед. Я просто не могла признаться вслух, что после ухода Алекса в иной мир на перерождение боюсь засыпать одна. Боюсь кошмара, из которого, возможно, не смогу выбраться». «Спокойной ночи!» — пожелала, проваливаясь в сон. «Спокойной ночи!» вот — будто откуда-то издалека донесся голос Тея. Во сне ко мне явился Алекс. Он был словно живой и улыбался. И от его улыбки щемило сердце. Брат держал подаренный мною ему и положенный в гроб кулон и обещал вернуться. Я плакала, кажется, не только во сне, но и наяву. Проснулась от того, что меня трясут за плечо. «Очнись, Сара, ты девушка!» застонала опустив руку на лоб это шутка такая не смешная с утра просипела сердито пытаясь разлепить тяжелые веки конечно я девушка мы это уже выяснили да нет же кажется ты соскочил с кровати и начал стремительно одеваться ты действительно девушка ты стала собой колдовство больше не действует испуганно села откидывая одеяло и оттянула ворот в нательной рубахе и правда девушка Протянула недоуменно. Сонливость моментально развеялась. «Как такое могло произойти?» «Ты у меня спрашиваешь?» Чувство, что у соседа задергался глаз. «Я ничего не знаю о шагаме. Как их магия вообще работает?» Спустила ноги с кровати и потянулась до хруста в шее. Конечно, такое внезапное и обратное превращение значительно усложняет дело. Но я уже не была способна на панику. Как и не способна чему-либо удивляться». Зато затылком ощущала прожигающий взгляд Тея. «Ну, ты же хотел увидеть меня в настоящем обличии?» Усмехнулась язвительно, обернувшись через плечо. «Что, уже не рад?» «Ты...» — на лице соседа дрогнули желваки. «Лучше думай, что дальше делать». «Хм...» — я дело задумалась, вставая с кровати. «Сначала позавтракаем, потом свяжемся с ректором и расскажем все как есть. Хотя мне интересно, почему колдовство перестало действовать именно сейчас». «Ведь до его завершения еще 13 дней. В любом случае, я бы не протянула в облике мальчика до начала турнира. Ну или же осталась им навсегда». Эдвард говорил, что если не снять колдовство шагами в указанный срок, неизвестно, каким будет побочный эффект. «И ты собиралась пойти на такой риск?» опешивший воскликнул Тей. «Я собиралась пожертвовать собой, если забыл». Усмехнулась, беря со стула теперь очень великий мне колет. «Даже мальчиком я была чуть крупнее». Шире в плечах и выше ростом. «Видишь, я ни капли не изменилась, я все та же, которую ты уже хорошо знал». Лукаво подмигнула и вышла, оставив соседа в недоумении, но предупредила, чтобы умывался и спускался в столовую. Мне нужно было немного подумать. Во-первых, неплохо тоже бы принять водные процедуры. Во-вторых, носить теперь мужскую одежду глупо, да и выгляжу я в ней нелепо. Следовало переодеться. В-третьих, я была уверена, что как только сообщу ректору радостную весть, он тут же потащит меня к королю. Нужно было выработать стратегию и хорошо подготовиться, чтобы иметь вид презентабельный. Но я уже и так примерно понимала, как действовать, на что давить, как подстраховаться на случай, если его величество решит, что именно Си Эль должен принимать участие в играх. Ну и в четвертых. У меня практически не было сомнений в том, что причиной раннего снятия колдовства стал именно наш Стеем недопоцелуй. Я передала ему часть силы, фактически признав парня своим мужем. Между нами образовалась некая мистическая связь. Связь, как между супругами. Вот я и вернула свой истинный облик. Забавно. С непривычки не сразу справилась с крючками на платье. Надо же, пальцы отвыкли за столь короткий срок. Раньше я не доверяла слугам и почти всегда одевалась сама, но сейчас это заняло больше времени. Оказывается, я успела привыкнуть к золотым пуговкам форменного калета и кремню на штанах. Василькового цвета платье простого покроя с расклешенными рукавами сидело на мне непривычно тесно. Кажется, моё тело даже в женском обличии претерпело некоторые изменения, да и волосы немного отросли. Пришлось собрать их от висков заколками. Черты лица будто женственнее стали, нежнее. Я умела пользоваться косметикой, так, чтобы ее наличие не было заметно. Но сегодня даже не подошла к туалетному столику. Выбрала удобные на низком каблуке туфли, капнула на тыльную сторону руки немного духов, потерла запястье и спустилась вниз. Без слуг особняк, казалось, совсем опустел. Скоро здесь станет холодно и сыро. Нужно скорее связаться со службой по найму. Но сперва... Я вздохнула, остановившись перед позолоченными расписными дверями, совершая глубокий вдох. «Сперва следовало приготовить еду. Надеюсь, я справлюсь с такой простой задачей и не отравлю нас. Это было бы иронично. После всего умереть от моих рук, потому что я не умею готовить. Надо было оставить хотя бы повара. Одного». Тея в столовой не оказалась. Постояла в задумчивости и отправилась искать его. Особняк огромный, легко заблудиться. «Или, может, сосед испугался и решил сбежать? Решил не мучиться со мной и избежать дополнительных проблем?» В кухне раздался грохот, рванула на звук, призывая тьму, и замерла в проходе с темной сферой на ладони, недоуменно уставившись на соседа, который поднимал с пола крышку от сковороды. «Спокойно», — усмехнулся он, выпрямляясь. «Не стоит убивать меня лишь за то, что решил приготовить нам завтрак». «А?» — протянула, стряхивая с пальцев в тьму. «Почему парень кажется таким невозмутимым и таким вписывающимся в интерьер кухни?» В воздухе витали ароматные запахи. «Похоже, голодными мы не останемся, и сегодня не умрем от отравления».